— Это достоверное известие? — помедлив спросил Зиновий Ларионович. — Только что у меня была главная наставница, все признаки на лицо. И что вы собираетесь предпринять? — Пора собирать наставников на охоту, — напомнил Джурабек. — Кажется, у меня и средство более надежное. — Не забывайте, мы ищем средство не столько надежное, сколько схожее с несчастным случаем, ибо принцессе... Помню, помню, совсем неучтиво перебил его Зиновий Ларионович, замахав руками, и Джурабек, внутренне закипев от гнева, в который раз подумал, что старик чертовски похож на обезьяну, когда вот так же стикулирует. Но все это предприятие с охотой вовсе не обязательно. Как не обязательно было устраивать рискованное похищение девушки. Ведь я уговорил ее и она поехала по собственной воле. Не так ли? Почему бы и теперь не обойтись без риска? Вдруг принц почувствует угрозу и сумеет убежать. Нельзя ли воспользоваться ядом? Кажется, именно от яда скончались родители Алишера. Буре нес полную чушь. Но упоминание о родителях принца заставило Джоребеков вздрогнуть. Слишком много знал о клане этот экономический советник. Причем такого, что вовсе не касается ни торговых, ни банковских дел. Мать Алишера всегда подозревала нас. Может быть, именно поэтому мальчик родился таким впечатлительным и быстро попался в сети Дервишей. К тому же, с чего вы взяли, что принцесса захочет и сможет помочь нам? Я могу сделать так, что захочет. Относительно ее способности не заблуждайтесь. По некоторым сведениям, которые я почерпнул в России, ее родная бабушка умерла от яда, подсыпанного родной внучкой. Алиса сама и поднесет принцу яд. Вас устраивает такой поворот? Как нельзя лучше, стараясь сдержать ликование, ответил Джурабек. Глава 11 Движение темных сил. 5 ноября. До полудня от дождя не осталось даже воспоминания. Солнце Отступившее было под натиском осенней сырости, словно опомнившись, снова воцарилась на небосклоне и быстро высушила землю. Горячая влага рванула ему навстречу, и на земле образовалось нечто вроде теплицы, где готовы были взойти и созреть любые семена. Злосчастная комета была теперь совсем близко, подавляя волю людей, гася улыбки, обрывая смех. Младенцы в люльках надрывались с утра истошным криком, требуя молока, которого в этот день у их матерей оказалось непростительно мало. Разноцветные листья сверкали на солнце, как зловещие полотнище вражеских знамен. Купцы не отправились в этот день с караванами по торговым делам, махнув рукой на скоропортящийся товар и решив отложить дела до лучших времен. На рынок отправились только завзятые смельчаки. Торговля шла вяло, всем было не по себе, и ни одна женщина не повздорила ни с одним торговцем из-за цены на рис. Что-то недоброе, непоправимое предвещал этот день и каждому хотелось избежать злого рока, накатывавшего вместе с непрошенным солнцем. Два всадника двигались навстречу друг другу по берегу Сырдарьи. Сердце одного билось в такт ритму тревожного дня, а сердце другого словно замерло, примериваясь к ритмическому узору потустороннего. Они увидели друг друга еще издали — и каждая невольно замедлил бег своего коня. И хотя много путников встречалось им на пути, сегодняшняя встреча —